Глава 10. Мужчина приблизился, нависая надо мной. От его тела веяло жаром, даже волосы у лица колыхнулись. Большой, сильный и опасный. Он безразлично смотрел на меня своими невероятными золотыми глазами. Пальцы сжимали толстенную цепь, от одного взгляда на которую хотелось кричать от страха. Да она толще, чем моя нога, ритуал, хрипло ответил Арден и качнул головой, прикрывая глаза. И золотой свет брызнул из-под ресниц. Нужно провести его сейчас. Ну всё, я попала. Сейчас меня прикуют и чёрт его знает, что вообще сделает этот слетевший с катушек дракон. Я зажмурилась, чувствуя себя той светящейся бабочкой перед огромным ящером. Сердце колотилось в груди. Гляск металла совсем рядом заставил вздрогнуть. Помоги мне, неожиданно прозвучал голос Ардона откуда-то сзади. Я распахнула ресницы и обернулась. Неподалёку был ещё один каменный алтарь, такой же, на котором лежала я. Мужчина положил цепи на камень и достал белую рубашку с такими же серебристыми рунами, как было расшито моё одеяние. Он быстро накинул её себе на плечи, а я стыдливо отвела глаза от его торса. Не пристало беременной женщине таращиться на полуголого дракона. Ты должна сковать меня, пока ещё есть возможность. Арден лёг на камень и впился в меня взглядом, а я, я просто никак не могла прийти в себя. Встала на непослушных ногах, всё ещё ощущая слабость. "Эли, дракон скоро вырвется, поторопил меня мужчина. Его нужно задержать, ритуал необходимо провести сейчас. Ты связана со мной, а твой ребёнок нет. Его твой мир тоже будет пытаться вернуть. Это может быть опасно для вас обоих". «Меня не нужно было уговаривать, ритуал так ритуал. Мог бы сразу всё объяснить, а не пугать меня до полусмерти». Я приблизилась к лежащему на алтаре Ардену. Он развёл руки и ноги в стороны, закрыл глаза. «Бери цепь и заматывай руки», – велел мне. «Легко сказать, я с трудом подняла тяжеленные оковы. Сделала так, как он сказал. Обмотала сначала кисти рук, потом точно так же ступни». Но выглядело это немного странно, ведь цепи не крепились ни к чему. Мужчина мог свободно подняться и сбросить их. Из груди Арда навырвался утробный рык. Я заледенела. "Отойди", скомандовал он. Её не отошла и отлетела. Над распростёртым телом дракона заколыхался воздух. Его волосы встрепенулись потревоженный невидимым ветром. На миг вокруг него вспыхнул огонь, что вы тот же опасть расплавленным металлом. надёжно впаивает цепи в камень алтаря. Это же какая там температура была, что так получилось? Умница, проговорил Ардан, когда всё закончилось. Теперь за мало жизнь и ничего не бойся. Хорошо ему говорить. Но легла, что делать? Закрыла глаза, замёрзла. Только об этом подумала, как ощутила, что ласковое тепло начинает укутывать плечи, босые ступни ног. Теперь тончайший шёлк моего одеяния не холодил кожу. Напротив, словно согретый солнечными лучами, дарил приятное тепло. Я немного расслабилась, хоть тело и колотило нервная дрожь. "Сейчас я начну произносить слова заклинания. Повторяй за мной", приказал Арден. Я кивнула, забыв, что он скорее всего меня не видит. Пламя в факелах взревело и взметнулось к самому потолку зала, отбрасывая кроваво-красные отблески на пол. Воздух загудел, отдаваясь вибрацией в груди. Сжала силы и руки в кулаки и зажмурилась. Я не видела, что происходило, поэтому, когда раздался рёв дракона, от неожиданности вздрогнула и, не выдержав, обернулась к Ардану. От увиденного моя челюсть сама собой поползла вниз. Сейчас я видела одновременно мужчину, всё ещё прикованного цепями к холодному камню, но одновременно над ним висела астральная проекция громадного дракона. который тоже был закован в цепи. В отличие от человека, ящер не собирался оставаться спокойным. Он ревел и пытался вырваться. Его глаза горели расплавленным золотом. Гигантские крылья били по воздуху, пытаясь унести своего хозяина, но цепи держали крепко. Не могла перестать смотреть на этих двоих. Вокруг их алтаря вились паутины сверкающие линии, создавая плотно сети. На миг я встретилась с зелеными глазами Ардена. Он смотрел на меня пристально и напряжённо. Только сейчас я поняла, что на нём нет следов чешуи. Ладно, очень могущественный, наделённый суперсилой, но человек. Он кивнул мне. Я прикусила губы и легла на место. Ардан заговорил на незнакомом мне языке. Его голос отражался от стен и вырывался под свод потолка. Говорил мужчина медленно. Я старательно повторяла за ним. Ножин тоннацией пыталась не упустить, хотя мой голос терялся в водовороте звуков. Дракон ревел, воздух гудел, Ардан всё повышал и повышал свой голос. Пространство между нами наполнялось всполохами сверкающих нитей. Внезапно наступила тишина. Переливающаяся сеть мягко опустилась на меня, закрывая с головой. Ощущения были похожи на те, которые я испытала, когда белый луч пленил меня перед похищением из земли. Стало легко и хорошо. Внезапно силы покинули меня, и я провалилась в сон. Меня подняли сильные руки и прижали к горячему телу. Я положила голову на плечо мужчины, который куда-то нес меня. Вскоре меня бережно опустили на мягкую кровать, накрыли тёплым одеялом, невесомо коснулись волос и прошептали «Спи, моя маленькая храбрая Эль, теперь всё будет хорошо». Проснулась я в своей постели. Какое-то время сидела и пыталась восстановить в памяти события вчерашнего дня. Казалось, всё было так давно и не со мной. Если верить договору, что я вчера подписала, то я теперь собственность Ардона. Почему-то от одной только мысли об этом по спине пробежали мурашки. Что бы это могло значить? Простая формальность в попытке обмануть магическое мироздание или что-то ещё? Внезапный приступ тошноты вынудил подскочить с кровати и устремиться в ванную. Так плохо мне ещё не было. Позже, тяжело дыша, стала приводить себя в порядок. Зеркало отразило мою бледную физиономию с прилипшими волосами к лбу. Мисернки пота выступили над верхней губой, руки дрожали. Обхватила пальцами край раковины и замерла в удивление. На левой руке, чуть выше кисти и до самого локтя, красовалась татуировка. Серебристый дракон обвивал мою руку и причудливо мерцал в неярком освещении ванной комнаты. Коснулось пальцами изображение. Кожа не болела, зато дракончик чуть качнулся и прогнулся под моим прикосновением, будто живой. Меня пометили? В душе всколхнулось возмущение. Мы так не договаривались. Быстро умылась. Выходить в таком наряде, в который меня облачил Арден перед ритуалом, было стыдно. Сейчас я смогла себя рассмотреть как следует. Щеки опалило жаром от осознания того, что дракон видел меня вот такой. Кстати, а кто меня переодел? Ведь никого, кроме нас, нет в замке. Ужас какой. Почти прозрачная ткань ничего не прикрывала, напротив, соблазнительно обволакивала фигуру, подчёркивая все достоинства. Живот ещё не появился, бёдра округлые, а грудь, грудь наливалась и теперь была больше. И вот это вот всё очень даже отлично было видно под этим, с позволения сказать, платьем. Мерцающие руны тоже не способствовали прикрытию моего тела, скорее грамотно расставляли акценты. Выругавшись сквозь зубы, достала запасной комплект белья, сняла это непотребное платье, пришлось облачиться в шорты и майку, которые использовала вместо пижамы, потому как ни моих джинсов, ни рубашки, ни даже обуви не наблюдалось. Завязала волосы в высокий хвост и дёрнула дверь. Странно, но она без проблем поддалась. Видимо, Гильермо не врал, когда обещал, что после подписания договора смогу перемещаться по замку беспрепятственно. Вышла в коридор, над головой тут же загорелся свет. Нравится мне вот такая функция умный дом в этом замке. Босым ногам было холодно ступать по каменистому полу. Но едва я только подумала об этом, как камни под ступнями стали тёплыми, будто ожили. Так было идти на разборки к дракону гораздо веселее. Только вот куда идти? Остановилась на миг. Как там призрак говорил, нужно хорошо представлять, куда именно нужно попасть. Где сейчас может быть Арден? Мы общались с ним в столовой, в саду, на террасе и в его кабинете. Но не факт, что он сейчас где-то там. Повернувшись внезапному порыву, закрыла глаза, сделала глубокий вдох и постаралась представить себе самого Ардона. Перед внутренним взором возник мужчина. До мельчайших подробностей вспомнила его черты. Хоть он и старался прятаться в темноте, но я запомнила его очень хорошо. Такого не забудешь. Тёмные волосы, падающие на высокий лоб, взгляд выразительных зелёных глаз в обрамлении чёрных ресниц, прямой нос, чувственные губы. Ой, что-то меня не туда понесло куда-то. К слову, сейчас совершенно непонятно, почему Арден выглядел обычным мужчиной. Ну как обычным для дракона? В смысле, на нём не было и следов чешуи, совсем. Не отвлекаясь больше на мысли о драконе, огляделась по сторонам. Впереди в коридоре загорелся свет. Пошла за ним, так и продвигалась по переходам. Когда проходила к развилке, то замок услужливо включал освещение в том коридоре, куда нужно было идти. Под ногами неизменно был тёплый пол. Замок привёл меня не в кабинет и не в столовую. Это была библиотека. Я восторженно оглядывалась на высоченные стеллажи, заставленные книгами. Помещение большое и очень уютное. По центру почти круглой комнаты стоял большой письменный стол, заваленный какими-то бумагами. За ним и сидел собственно дракон.